Глава вторая из семи. Дорога к маяку. Смартфон оказался в чужом месте. Смартфон заметался и не мог понять, где это он. Нужно время, чтобы определить, куда же попал смартфон. Смартфон еще раз осмотрелся и выглянул из кабины грузовика, узнать пространство. Шум КамАЗа оглушил его. Не было смысла что-либо говорить водителю. Они ехали на Большом КамАЗе по улицам маленького города. Кирпичные постройки сменялись ветхими домами. Смартфон посмотрел в зеркало и увидел еще один КАМАЗ позади. Когда машины поворачивали, смартфон вспомнил эти места. Он узнал грузовик и надпись «Едкое вещество на бочках». Смартфон тут же понял, что его ожидает, ведь дорога ему была уже знакома. И вот они уже проехали мимо солдат. «Выглядишь не очень», — ухмыляясь, — сказал шофер. Смартфон промолчал, — Не хотелось говорить. Выпивал, наверное, говорил все тот хихикая. А смартфон продолжал отмалчиваться. «Ничего, у всех бывает», — грустно сказал шофер. Смартфон все молчал. «Еще пара дней и выходной», — говорил свой водитель КамАЗа. Смартфон лишь хотел понять, как этот мир вообще работает. Он разглядывал дома и улицы, боясь заметить чей-то силуэт. Его это пугало. Ведь он, может заметить бегущего человека и узнать себя. Он боялся увидеть себя вчерашнего на проселочной дороге. Это невозможно или возможно? Ну, только в чужих пространствах и мирах. Или же в голове субъектов в пространстве. Как тебе новенькое? Продолжал беседовать водитель: Что? отозвался смартфон. Говорю, как тебе Ася, не видел ее, что ли? Интересовался шофер. На лице шофера были заметны капли пота. Новенькая практикантка, хорошенькая такая, молодая, рассказывал он. Смартфон не понимал, о чем говорит этот тип. Глаза зеленые и румянец на щеках. Ух! Хлопая ладошкой по рулю, говорил шофер. Хорошая, ответил ему смартфон, дабы не вызвать еще больше подозрений. Если, конечно, он это делал. Эй, что с тобой? спрашивал шофер а смартфон и не знал, что ему ответить. «Вчера ты совсем другой был», — припомнил шофер и толкнул его в бок. Смартфон посмотрел на шофера и увидел его довольное лицо, тот был чему-то рад. «Не делай так больше», — обронил смартфон. «Да ладно тебе, не понимаю, чего ты хмуришься», — удивлялся шофер. А смартфон лишь хотел понять, что это все значит. «Скоро зарплату дадут, и погода отличная, бабье лето все-таки» рассуждал шофер. Смартфон не отвечал веселому шоферу, думая о том, что его ждет. «Хочешь с нами пиво выпить, а?» – предлагал шофер. Смартфон всегда был от этого далек. «Будет Галька из 15-го цеха и ее сеструха», – рассказывал водитель. Смартфон же разглядывал безжизненное поле, что тянулось куда-то вдаль. Он видел тоненькую полоску железной дороги. «Как отработаем?» «Так и у меня соберемся, дергая передачи, рассказывал водитель. Смартфон разглядывал белую форму на шофере и подумал, а где его маска для лица. «Посмотри в бардачке, если ли накладные», — попросил шофёр. Смартфон залез посмотреть, что же там в бардачке. «А то пади я их опять забыл», — сетовал шофёр. «Чёрт, бегают тут всякие чудаки». Смартфон не придал ругани шофёра особого значения, копаясь в бардачке. Но автору-то известно, что водитель объехал иную форму смартфона. А смартфон и сам не заметил, что уже часть этого пространства. «Есть тут какие-то бумажки», — проговорил смартфон. «Да, это они. Положи на место», — скомандовал водитель. Смартфон послушался и молча хлопнул бардачком. Уткнувшись в зеркало, он увидел чей-то силуэт. Конечно же, он уже не мог разглядеть, кто это там идет. Они подъезжали к маяку. «Да, раньше здесь было лучше, а теперь как-то все по-другому стало», – жаловался шофер. Смартфон лишь медленно осознавал, его путь не случайный. «Хоть и промышленность развивается, но это уже совсем другая история», – все болтал шофер. Смартфон узнал дорогу, по которой вчера бегал. Происходит ужасная череда событий, только он еще не знает каких. Предсказать итог этих событий будет весьма затруднительно. Смартфон заметил озеро. В нем же ему хотелось искупаться. Грузовик стоял у ворот маяка, ожидая допуска. А смартфон лишь расположился в кресле и думал, может ли он что-нибудь поменять. Ворота приоткрылись, и теперь он сможет увидеть, как работает химкомбинат. Смартфон разглядывал внутреннее устройство объекта, большие трубы и непонятные формы здания. А он не знал, что делать. А что, если сбежать? Побежать к свободе, туда, где он был вчера. Пока они не закрыли ворота, сделай шаг и тут же убегай. У него созрело множество вариантов, куда ему можно побежать. Внутри маяк казался живым и таковым был. Люди в серых халатах были везде. Каждый что-то творил для работы химкомбината, это заинтересовало смартфона. Грузовик остановился, и шофер лишь выжидающе посмотрел на смартфона. Он чего-то ждал, возможно, благодарности. «Не благодари, что подвез тебя», с удивлением сказал шофер и вылез из машины, хлопнув дверью. Смартфон захотел исследовать химкомбинат, ведь он, похоже, был работником маяка. Ему стала интересна толпа рабочих, что-то бурно обсуждающее. Было ясно, что один из них руководящий должности. Он раздавал команды, а рабочие же в сей же момент подшучивали над товарищами. «Проверишь хранилище», «А то мне уже неоднократно сообщали, что там датчики хреново работают», — указывал он. «А что там проверять-то?» «Их год назад должны были заменить», — сетовал рабочий. «Смартфон. Как тень бродил возле них и прислушивался к тому, что они говорят». «Срочно же требуется новое», — твердил рабочий, будто вчера об этом говорил. «Знаю, но я команду тебе дал, следовательно, проблему надо решить», — буйствовал человек в очках. Смартфону было интересно, про какие датчики они говорят. «И чтобы к вечеру датчики работали», — закончил начальник. Смартфон подошел к ним довольно-таки близко, все из-за любопытства. А рабочие настороженно посмотрели на смартфона, глупого чужака. Раздающий команды неожиданно с ним поздоровался. «Здравствуйте», — сказал он смартфону, обернувшись, и тут же произнес. «Ну, товарищи, за работу». Смартфон не знал, куда ему податься и что делать все равнодушно обходили его, торопясь куда-то. Скоро обед, позовите ребят из 14-го цеха, заорал кто-то. Смартфон лишь бродил по территории Химкомбината, ища то, что завлечет его внимание. Они с ночного дежурства так еще и не пришли, крикнул уже кто-то другой. Люди бегали по заводу в серых халатах, тысячи фриманов. Он же был в простой одежде. Смартфон шел и наблюдал за повседневной жизнью Химкомбината. «Ты чё без халата?» Интересовалась у него полная женщина. «Я новенький», — выпалил смартфон. «Ага, конечно, ну пошли, дам тебе халат», — махая рукой сказала она. Длинное серо-белое здание тянулось вдаль. Здание казалось несуразным, с большими воротами для отгрузки и погрузки. Там смартфон увидел знакомого шофера, Он что-то кричал и дергал бумажками в руках. Из маленьких дверей выскакивали лаборанты, они пробегали мимо смартфона, торопясь куда-то. Женщина со всеми задорно говорила «Добрый человек». Они уже дошли в самый конец белого здания, направляясь за халатом. Разбитый цоколь и темный коридор, скрытый уголок этого пространства. «Заходи, у меня тут немного жарко», — сказала женщина, протирая большие очки. Помещение было набито центрифугами и высыхающими халатами. Женщина подала чистый и белый халат, теперь смартфон — новое звено этого объекта. «А в каком цехе новенький-то?» — заинтересованно спросила женщина. «Меня прикрепили к четырнадцатому цеху», — отвечал на ходу смартфон. «К четырнадцатому?» «Ну тогда хорошо», — сказала она, улыбаясь. Смартфон вдруг начал узнавать места и детали пространства. «А учился где?» — спрашивала женщина. «В Свердловске, не думая», — отвечал смартфон. Он и не догадывался, что так хорошо знает маяк. «Спасибо за халат», — ответил еще смартфон. Даня, благодари, если что, заходи», — провожала она смартфона. Смартфон прошел темный коридор и вышел на улицу, озирая этот мир. Дверь противно скрипела, авторская задумка. А солнце же светом било ему в глаза нескончаемая энергия. Яркий свет засвечивал облик химкомбината, высвечивая его кривые неровности. Халат смартфона был ярче этих грязных декораций ущербного пространства. Теперь смартфон знал, куда идти, ему хотелось оказаться внутри этого комплекса. Он гулял по комбинату, наблюдая за его работой. Смартфон услышал встревоженные крики рабочих, очередное ЧП. Этот объект куда сложнее, чем ему показалось вначале. Смартфон решил зайти в любую дверь, что попадется ему на глаза. Точная величина абсолютно, если способ достижения цели выявляется методом перебора. Опять темный коридор, смартфон заметил маленькую лампу и надпись «Вход». Смартфон прошел дальше и уже видел главный цех химкомбината. Цех был пуст и что-то гудело, выполнялась какая-то работа. а рабочих и не было. Но там кто-то болтал. Обсуждались рутинные дела. Знакомые голоса, они были так похожи. Неожиданно выскочил молодой ученый. Злобно и встревоженно он разглядывал смартфона. «Эй, тебе сюда еще нельзя!» Злобно крикнул он. «Я новенький», — прикидывался дурачком смартфон. «А тут что делаешь?» Продолжал злиться ученый. «Я ищу 14-й цех и не знаю, где он», — рассказывал смартфон. «Ясно». Недоверчиво буркнул ученый в очках. «Лучше знаешь, что необходимо срочно проверить датчики акселератора», объяснял ученый. «Не понял», — ответил растерянно смартфон. «Неважно», — тихо сказал ученый. Он подошел к смартфону, направить заблудшего агента. «Главное, заползи на трубу, что в центре маяка, осмотри свое пространство», — шептал ученый. «Как я туда попаду?» — отвечал напуганно смартфон. «Иди за цеха, и ты все поймешь, ответил учёный. Зелёные глаза учёного светились в темноте. Смартфон вышел из цеха, боязно оглянувшись. Он шёл, будто заговорённый словами учёного. Смартфон, обойдя вечно бледное здание, увидел совсем другой химкомбинат. Разнородные постройки сливались в единый архитектурный комплекс. Можно ли это всё обозвать словом концептуально? Куда идти? Совсем непонятно. Зачем я сюда вообще пришел, и как я тут постоянно оказываюсь, что ждет меня дальше? Он похож на доктора Фримана. Иногда мне кажется, время остановилось. Я слышал лай собак, мелкие противные дворняшки. Территория огорожена забором, из плит плиты спрятаны рябиной, и на ней уже видны красные ягоды. От рябины хоть какая-то польза, в отличие от тополя. Сколько они будут на меня коситься, словно я инородный орган их организма. Я и есть инородный орган многоструктурной формы. Ведь ясно. Я оказываюсь в том же самом месте и в то же самое время. Крапива из-за стены лезет. Видно мох. Стрекоза. И темный свет набрасывается на этот листок, я его даже не вижу толком. Маленький стручок жизни, это же одуванчик маленькое солнце, когда-то я с удовольствием срывал их. Когда они уже были серыми кардиналами решелье, и мощным выдохом отправлял их в странствия в пространство этого мира. Я дул с такой силой, с которой мог позволить себе юнец. Неужели мне даже отсюда противно туда идти? Эти одуванчики со странным и заманчивым белым соком. Это яд? Лепесток. От него были грязные руки, словно мы нагрешили. Мы нагрешили. Мы зачем-то отлавливали бабочек и пчел еще шмелей, как охотники на привале Брюсова. Я видел эту картину всю жизнь, почему она мне еще не надоела. Зачем мы ловили тех насекомых? Мы их убивали. Я помню, но делали это не жестоко. Нам было интересно на них посмотреть. А как разглядишь что-то, если все живое убегает и остерегается человека? Кто-то убивал до нас. А если убивал, то убивать это плохо. Я слышал убивать, если не голодный, то это грех. Я не был голодный, но пчела сама меня жалила и умирала. Она была красива. Пух на ее лапках, вот что концептуально. Андрюха и Серега. Нас забавляли насекомые, они такие разные, как люди. Серега был жесток. Оторвать бабочке голову руками, это было противно. Потом он выбрасывал ее безголовую на асфальт, и она трепыхалась. Хотела жить. Улететь. Дергала белыми крыльями и все удачно было, если он отдавал ее кошке. Он верующий. Кто? Серега? Нет. Некоторых бабочек мы использовали в качестве наживки для удочки. Бесполезно. Ничего не ловилось. Смартфон вспомнил людей, о которых и не знал ранее. Он шел туда, куда его направил учитель. Смартфон обошел центральное здание и продолжал разглядывать жизнь на маяке. В этой части объекта было совсем пусто. Он не увидел здесь рабочих или лаборантов, мертвая территория. Смартфон заметил небольшой цех и вдруг понял, что хотел от него тот ученый. И только же зловидную красно-белую трубу он видел над этим цехом. Смартфону захотелось побывать на вершине этой трубы, увидеть горизонт. Или что там за горизонтом? Можно будет осмотреть район, да и город, ведь он его совсем не знает. Смартфон нашел здание, из которого росла эта жезлова труба. Здание впитывало сотни мелких труб. Куда они расползались, было непонятно. Жезлова труба была поделена цветами на какие-то обозначения секторов. Подойдя ближе смартфон, заметил на трубе огромные цифры. Смартфон увидел одмерку. Потом девятку. Ему стало интересно, какой год там написан. Он вынужден был пройтись в сторону, чтобы разглядеть эти цифры. Смартфон шел по черной земле, из которой росла дикая трава. Большие камни чувствовались его ногами сквозь худую подошву его обуви. Пройдясь немного, он смог разглядеть эти цифры. 1957 год. Смартфон обошел здание и нашел вход, единственный путь. Рядом была железнодорожная дорога, протянутая от здания куда-то вдаль. Путь дороги этой скрывался листвой мелких деревьев. Смартфон услышал звон церковных колоколов. Труба издалека казалась совсем иной. Железные ворота скрипели, а накатанные рельсы железной дороги странно блестели. Смартфону захотелось узнать, куда идет этот железнодорожный путь. Пройдя несколько метров, он увидел фонарь и красный цвет светофора. Под его ногами валялась бумага. Это был журнал. Смартфон наклонился, чтобы разглядеть обложку. Дорога, эволюция, подспорья. Разорванная обложка теребилась на ветру. Смартфон и не мог понять, что это значит. Он повернулся и увидел жезловую трубу уже с другого ракурса, центр маяка. Хотелось бы также прогуляться возле Эйфелевой башни. Из ниоткуда появился свет от солнца. Смартфон почему-то остановился. Он решил вернуться и забраться на этот маяк узнать, где дорога лучше. Откуда-то был слышен пронзительный звон железа. Смартфон вернулся назад и пошел к тому цеху, откуда рос маяк. Появились рабочие в ярко-оранжевой форме. Они тоже возникли из ниоткуда, будто ждали, когда придет смартфон. Рабочие злобно косились на смартфона, хотели что-то выяснить. Но они молчали или даже выжидали, что заинтересует смартфона. Смартфон почему-то боялся их От них тянулась мертвая аура. Смартфон знал, настанет время, и эти люди будут удалять таких, как он. Или так уже было? Спокойно и как бы незаметно он зашел в цех. Теперь задача усложнилась. Смартфон должен был отыскать лестницу наверх. К вершине и свободе. Очень странный гул. Этот шум имел чудовищное происхождение. Он напрягал смартфона и малость пугал. Кирпичные стены и множество проводов. Далекий и ослепляющий свет. Трубы и датчики повсюду. Трубы расплывались по цеху, закрывая грязную кирпичную стену. Где-то возле труб была красная решетка. Смартфон прочитал, опасно. Было темно. Свет просачивался только из громадных мутных окон. Некоторые трубы были словно обернуты фольгой, а какие-то окрашены в зеленый цвет. Смартфон увидел лестницу. Опираясь на зеленую трубу, смартфон куда-то поднимался. Он будто слышал музыку и не мог поверить этому. Сначала он не мог узнать ее. Скрипка. Он поднимался и уже словно подыгрывал этой музыке. Смартфон поднял голову и увидел маленькую лампочку. Лампа илича вяло сияла, освещая темный цех. Внутренние урали. Бегало множество хронометров. Стрелка ёрзала от нуля до единицы. Хронометры впитывали трубы и провода. Перед ним торчали маленькие багровые краники. Он повернул голову и увидел табличку «Высокое давление. Соблюдение нормы». От труб шел жар. Смартфону захотелось покрутить хотя бы один из винтов. А музыка продолжала наигрывать и становилась все громче. «А лучше бы в сад» промелькнуло у него в голове. Смартфон прочитал. Цех номер 57. Он заметил план эвакуации, висевший на грязной зеленой стене. Счетчики. Тысяча проводов. Маленькие лампочки работают, источают тусклый свет. Кирпичные стены – остатки забытых храмов. Смартфон прошел еще одну дверь, когда же будет найден выход. Большие гулкие моторы, на каждом датчик – провода. Огромные красные кольца. Главный штурвал. Прочитал смартфон. Главный штурвал корабля, тонущего в безмятежности и прогрессе. Серое и грязное шматье обволакивало многие трубы. А пол от грязи казался черным. Вдоль кирпичных стен – железные трубы. Под крышей виднелись большие окна. Еще одна железная лестница, надо подниматься. Механизм. Красные буквы «Б» «П-57». Огромная труба от самого потолка. Смартфон проводил ее взглядом одна из тысяч труб лампа и тусклый свет он прошел далее и снова этот механизм bp 57 огромные насосы затягивающие свободный воздух смартфон опять задрал голову разглядывая артерии темного цеха и снова был ослеплен маленькой тусклой лампочкой большая жирная муха злобно крутилась возле искры требуя солнца маленькие окошки были так высоко у самого потолка. К чему они там? Еще один двигатель, смартфон прошел мимо. Железная кабинка. Любопытство к этому месту сменилось на раздражение и тревогу. Смартфон уже боялся, что не выберется из старого цеха. Большая грязная лестница и еще один реактор. Где-то прошли рабочие, лишь бы не заметили. Четыре огромных вертикальных бочки и каждая пронумерована. А яркий свет пробивается через маленькие окошки может этот цех действительно был когда-то православным храмом смартфон уперся в кирпичный тупик подняв голову смартфон заметил железный переход смартфон подумал что ему надо именно туда и он рванул сквозь паутину труп смартфон запнулся об что-то тяжелое и невидимое датчики отсвечивали блеклый свет из окна и казались маленькими фарами встречного транспорта в ночи трубы бесконечно впитывались кирпичными стенами. И тут смартфон заметил выход. А рядом — лестницу к небу. Смартфон оглянулся и увидел яркую вспышку. Мертвая аура кирпичных стен. Смартфон видел рабочего осматривающего цех. Смартфон прощался, он уходил. И он пошел к яркому свету. Он вновь проснулся. Свет ослепил его. Новое пришествие. Смартфон посмотрел наверх, и увидел железного основания маяка. Он был в самом центре пространства. Смартфон прошел к трубе, минуя ограждение. Напоследок смартфон боязливо оглянулся, мало ли что. Он вертел головой и заметил, что пространство замерло. Смартфон боялся того, что его ждет. Смартфон выполнял однотипные движения, поднимаясь к небу. Железные прутья были в ржавчине, небольшие сложности огромной декорации. Смартфон и его мысли были частью этого пространства. Везде хаос. Просто мешанина масштаба которой одному человеку и не понять. Эти прогулки в лесу. Кто тут неудачник? Я слышу музыку. Я всегда ее слышу. Славное путешествие. Почему я не завтракаю или обедаю? Словно герой просто двигаюсь в сумасбродстве и не чувствую время. Аутентичненько. Я не пью магазинное молоко. Десять минут пятого. Колышется серый одуванчик, одинокий и высокий. Сера. Воскресенье. Это не серость. Я видел девочку из детдома и видел, как с ней познакомился. Увидел всю свою жизнь в этом маленьком городке, где хмурое и красивое небо. Серб признал в этом русскую тоску и вынужден был впитать ее. Сербский народ солнцелюбивый, он не любит, когда мало солнца. Он возмущался на наше хмурое небо. Не понимаю. Оно же красивое. Самое прекрасное в этой жизни – это небо. В этом есть то, что для меня. Время останавливается. Никаких целей. Все сухо и без остатка. Одна цель – найти себе девчонку и гулять по знакомым до да боли улицам и любоваться пожелтевшими листьями. Я говорил о такой жизни многим. Наверное, они меня не поняли. Кто-то из нас дурак. Этот воздух. Ты его чувствуешь? Нет макроэкономика. Классная была прогулка. Мы все. Не знаю только, кто это мы. Гуляли всю ночь в моем сне, и наступило утро. Я в первый раз увидел пространство в своем сне. Безлюдимо и безжизненно. Все казалось мертвым и серым, как настоящее утро. Только солнце не взошло, и я не слышал пения птиц. Я искал подругу, с которой гулял, казалось, весь сон. А если это не так? Я искал и писал ей. Зачем она все равно уже спит? Странное ощущение, что никого во сне уже нет. Все роли отыграны и программы выполнены. Дальнейшие действия не прописаны. Герой остается один. Странно. Ведь я никому не доверяю и только тому, что я вижу. Что я вижу? Эти скрипучие железные прутья. Они ржавые. Мои руки. Теперь все в железной ржавой пыли. Я уже так долго ползу вверх, что боюсь посмотреть вниз. Солнце светит ярко. Зачем я здесь и когда это все закончится? А если закончится, то зачем? Кирпич. Маленькая букашка, у нее жизнь-то поважнее твоей. Почему одуванчик растет из этого выступа, там еще, и трава наросла, когда-то, видимо, был мох? На всем человечестве мох. Если это не разрушать и строить новое. Зачем я ковыряю пальцем в этой стене? А дуванчик так красив, мне жалко его срывать, но кто его еще увидит? Ведь я понял, как он красив, только в тот момент, когда я его увидел. Если бы я прополз на минуту позже, то я бы, возможно, его бы даже не заметил. Если бы на минуту раньше, то не придал бы значения, потому что думал бы о другом. Эти кирпичи напоминают мне кирпичи храма, к которому мы ездили. Это заброшенная деревня, иконы и звезды, история. Мне показалось, в этом есть какая-то предтеча, и видно было соки земли. Интересно было бы противопоставить друг перед другом Кнута Гамсута и Максима Горького. Надо будет почитать детство Горького, он так похож на простого русского мужика, какие есть в деревне, в той почти умершей. Я видел таких. Большие усы и суровый взгляд с добрыми намерениями. Я вспомнил отцовский рассказ о том, как его прогнали родственники, дядя Володя, когда он к ним в гости приехал еще молодым. Вот же метаморфоза. А через 30 лет ему пришлось возить того в больницу, за 200 километров у него был рак. Странное, наверное, чувство было у моего отца в этой деревне. Все странно. Она умирает. Что-то там кричат рабочие. Зачем я посмотрел вниз, вроде на меня не обращают внимания. Солнце тут ближе и ярче. Клод Дебюси и Надежда ладыгина Коц «Ты дитя шимпанзе, прерафаэлиты элиты темпера. Я видел это в старом храме. Катышки крупы, катышки на свитере. Круги Данте. Мне странно, но я ли здесь, ведь я не помню, как я сюда попал. Но это же не сон. Сны не бывают такие реалистичные. Во сне я не слышу своих мыслей, я только вижу, а здесь слишком все реалистично. Этот город, я его совсем не знаю» но он мне родной, я чувствую его родным. Эти белые стены, я их вижу отсюда. Интересно, какая жизнь в каждом доме. Мне страшно, что за звуки. Лопнувшая красная краска, вот эти цифры, их видно, они такие большие и кажутся кривыми. Краска совсем выцвела. Она казалась другой. Птичий ор, они летают над головой и садятся на эту трубу. Вороны, что им тут надо, или стрижи? Страшно, если упадет кирпич из-за этой бестолковой птицы подальше от птиц. У меня были клевые попугаи, они улетели, словно ушел момент моего детства. Я помню темное бурое небо в летнем лагере и большие облака, тогда я думал о доме. Тогда они и вырвались из клетки, опрокинули ее и вылетели на свободу. Куда? Они погибли. Конечно, погибли, как они смогут выжить в этом суровом климате? Глупые птицы и не додумаются вернуться к хозяину, он их спасения нет не он. Дом их спасения, но для них человек враг, вот и вся ошибка. Это также и про людей дом их спасения, но они хотят улететь далеко на свободу. Она заманчива и красива, но опасно тут не забалуешь. Дачная экономика! А что если я попал в сверхвечность и теперь бултыхаюсь тут бесперестанно? Почему я не обращал внимания на эти звуки? Этот скрип это эхо разговоров рабочих. Пение птиц, шум деревьев, гул машин, смех. Жужжание мух. Сидит и потирает лапки, вон паутина для тебя. Паук спрятался в щелях этой кирпичной трубы. Интересно, каково это упасть вместе с этой трубой на землю, обвалиться до гробовой тишины? Стук железа. Иногда мне кажется, что солнце в одном положении. Оно хоть двигается. Почему я не ловлю солнечных зайчиков, глядя на него? Когда-то я брал зеркальце и играл с кошкой, вот истинное развлечение, но оно быстро надоедало. Компьютерные игры куда интересней. Как с солнечным зайчиком изощренно сублимировать животное стремление убивать? А каково быть антигероем? Антигерой, он интересней, он более живой и настоящий, чем герой. Герой слишком совершенен до да абсолюта, а людям нравится. Мне куда интересней была судьба антигероя, что он думает, что чувствует, почему он действует именно так. Иногда можно быть в такой среде, что антигерой и герой – это одно и то же. Неужели антигерой не платит налогов? А герой же может не платить налоги. Но его будут считать героем, потому что он нравится людям, он становится героем не по призванию, а героем, потому что захотелось. Он может быть героем. Как быть с теми, что были героями, а стали антигероями? Разве так не бывает? Женшень, что-то я устал. Белая краска выглядит как известь. Та военная часть и этот солдат по имени Никто это что-то из буддизма. Мне однажды снился мавроди, но я его называл Пелевиным и просил у него автограф. Просил, чтобы он расписался мне на спичечном коробке. Он был согласен, только просил за это деньги. У него неплохая квартира была. Как раз такая, будто впитывала в себя каждый элемент эпохи девяностых. Забавно, я видел телевизор и кучу старой бумаги. На этих снах только анализ. Я читаю «Пустота», а вижу «Пруст». Вот бы провалиться во времени и почитать просто: Всегда нет времени. Ни на что нет времени, но если забыть про время, то его будет очень много. Может сбежать в лес и просто жить. Что я там буду делать? Мне нужен не такой мир, другой. А что, если я заражен сибилой? Вот бы побродить с Миллером по Парижу тех времен. Странно. Я не был в Париже, а если умру и не увижу Парижа, это будет глупо. Уехать в Швейцарию, сходить на могилу Набокова. Кто там у нас еще эмигрировал из писателей за границу? Пусть их духи возвращаются, а то тут Россия, бездуховность душит духовностью своей. Если я посмотрю на небо, то увижу ли самолет? Конечно же нет. Вирту. А что, если я застрял в бабьем лете, и не надо удивляться, что все тебя за дурака держат? Алхимик Коэлья надо скачать. И бывает странным разглядеть какую-нибудь деталь дома по дороге домой. Где-нибудь на крыше увидеть маленькое оконце на чердаке или раздражиться мелкой букашке, зачем-то севшей тебе на нос. Или ребенок, делавший большие замахи руками и громко топая, пробегая мимо. Мне кажется, я сейчас сорвусь, нельзя отпускать руки». Отбитая краска на кирпичах. Я колыхаюсь, как этот прицепившийся пух. Его мотает туда-сюда, как и меня. Я не успел до него доползти. Его сорвало. Не буду туда смотреть. Солнце слепит. Я никого не вижу. Никто не видит меня. Мы говорили с Пелевиным о нигде. Благо я не падкий на эту дурость. Это же просто слова. Хруст сухих листьев. Помню ли я их звучание? Я не помню. И шуршание деревьев. Как истинный бабуин забрался на самый высокий объект в округе. Какой-то слишком нервный шум внизу. Что делают эти рабочие? Зачем они собрались в кучу, а что? Решили бунтовать? Бабье лето близится к концу, и на носу красный октябрь. Красный, как эта краска на этой трубе. Смартфон взобрался на железную решетку, крайняя точка маяка. Он был на самой вершине этого пространства. Бескрайнее поле и голубое небо. Это увидел смартфон. Поле казалось ярко-желтым, а вдалеке был зеленый лес. Железная дорога, тянувшаяся к маяку, резала все напополам. Он слышал далекий шум колес, поезд тащил ядовитые вагоны. Небо было усыпано маленькими тучками, равномерно застывшими в голубом пространстве. Грунтовая дорога была спрятана зеленой аллеей, его вчерашний путь. Территория маяка казалась усыпанной серыми зданиями. Тоненькой линией протягивался бетонный забор. Смартфон заметил серые бочки. Маленькие желтые кустики, словно твороженные помпушки. Он увидел большую постройку. Возможно, кто-то наблюдает за смартфоном. Смартфон развернулся и заметил небольшое озеро большая лужица между лесом и химкомбинатом. А дальше расстелился город. Город был совсем маленьким, но казался живым и фактически примыкающим к химкомбинату. Все дорожки и пути шли к этой станции. Где-то виднелись квадратные и симметричные здания, их было множество. Смартфон посмотрел вниз и увидел на территории еще одну зону. Эта территория была зарешочена и рядом с озером. Территория казалась утыканной серыми бочками, они переливались ярким светом вечной звезды. Смартфон изучал промышленную зону, он будто разглядывал внутренности ненужного телевизора. Смартфон услышал треск и взрыв. Он заметил, как одно из бочек разорвало, пепел вырвался наружу. Столб дыма быстро поднимался к голубому небу. Огромные радиоактивные хлопья уже летали вокруг смартфона. Хлопья медленно двигались в пространстве и опускались на его руки. Смартфон печально осмотрел на бескрайние луга и вечно голубое небо. Его руки лежали на перилах ограждения. Он понял, его ждет то, что с ним было вчера. Смартфон разглядывал хлопья и, казалось, забылся в этом. Что-то изменилось, радиоактивная бурева потянулась в его сторону. Смартфон посмотрел вниз, паники не было. Рабочие суетились возле бочек, а их тут же накрыло пеплом. Стало темно. Смартфон уже не мог что-либо разглядеть. Темнота. Радиоактивное облако заглотило этот мир. Смартфон услышал крики рабочих и шум воды, желающих затушить пожар. Он чувствовал серу в глотке, забытый привкус лаборатории. Смартфону хотелось узнать, сколько времени. 16.24. Мгновение, и он уже не видит свою руку. Он слышал треск и шум. А перед глазами расплывался дым.